Я говорил вам, что коридор прерывался балконом, который окружает вестибюль, но что далее он снова начинается. Я подождал, пока Барримор скрылся, и затем последовал за ним. Когда я обогнул балкон, он уже дошел до конца дальнего коридора, и я видел по свету, выходившему через открытую дверь, что он вошел в одну из комнат» а надо вам сказать, что все эти комнаты не меблированы и необитаемы, отчего его ночное похождение принимало еще более таинственный характер. Луч света не колебался, из чего я заключил, что Барримор стоит, не двигаясь. Я пробрался как можно тише по коридору и заглянул в дверь. Барримор пригнулся к окну, держа свечку у самого стекла, Лицо его было обращено ко мне в профиль и выражало напряженное ожидания. Так стоял он несколько минут. Затем тяжко застонал и нетерпеливым жестом потушил свечку. Я моментально вернулся в свою комнату и вскоре после того услыхал те же прокрадывавшиеся шаги. Баримор направлялся обратно. Прошло много времени после того, и я уже слегка задремал, как вдруг услыхал, что кто-то поворачивает ключ в замке, но не мог определить, откуда шел этот звук. «Я не знаю, что все это значит, но в доме происходит что-то таинственное и мрачное, до чего мы в конце концов доберемся. Я не стану надоедать вам своими предположениями, потому что вы просили меня сообщить вам только факты». «Сегодня утром мы долго беседовали с сэром Генри и выработали план компании, основанный на моих ночных наблюдениях. Надеюсь, что следующее мое донесение будет более интересным».